Глава 23 я смотрел на стоящего передо мной оборотня и удивлялся его напористости. Понятно, что драться с ними не собирался, но вот как-то отвык я от подобных н а е з д а х м у ж ч и н а здравствуйте!» Мирон, в отличие от меня, в подобных ситуациях не меняется. Наверное, поэтому я его так и уважаю. Он не отвернет даже на секунду в самых сложных ситуациях. «А где ваши носки?» «Какие носки?» опешил плечистый оборотень. «Но вы же сказали, что мы свободны, значит, хозяин должен подарить Добби старый носок. Разве нет?» И не давая собеседнику осмыслить, что над ним просто стебутся, рявкнул. «Разувайся! Мне нужен носок!» До драки дело не дошло только благодаря Иосифу Юрьевичу, который неожиданно громким и жестким голосом крикнул на пол улицы, перекрыв даже шум от проезжавших мимо автомобилей. «Стоять!» В обороте, не стоявший перед ним, и до которого, наконец, начал доходить смысл шутки моего друга, замер в полоборота. А вампир тем временем обратился к его товарищу. «Молодой человек, так дела не делаются. Я слишком стар, чтобы срываться неведомо куда, тем более в тот момент, когда это нарушает мои планы. Возможно, вы не обратили внимания, но мы с друзьями только что планировали пообедать. Поэтому визит к Николаю Степановичу придется отложить. Я сам позвоню ему». и мы обо всём договоримся. А сейчас позвольте откланяться. Он царственно махнул рукой нам с Мироном, больше не обращая на молодого о б о р о т н никакого внимания. Друзья мои, пойдёмте. Мы аккуратно по дуге обогнули моих соплеменников и вслед за вампирами вошли в ресторан, буквально у порога которого и произошла встреча. Я спиной чувствовал враждебные взгляды, жгущие мне спину. Но сейчас первую скрипку играл не я, поэтому стоило просто расслабиться и плыть по течению. Мирон все-таки не удержался и уже на пороге заведения развернулся, чтобы крикнуть садящемуся в машину оборотню. «В следующий раз не забудь запасные носки!» «Ну что тут поделаешь, это Мирон, такой, какой он есть». «Не слишком ли вы круто с ними?» — спросил я у Иосифа Юрьевича, когда мы расселись за столиком, а официантка, разложившая перед нами папки с меню, удалилась. «Видите ли, Андрей?» Смешно причмокнул губами вампир, переворачивая ламинированные страницы. «Если я что-то и понял за последние триста лет в этом мире, так прежде всего то, что никогда не надо играть по чужим правилам. Конечно, если б дело происходило в Москве, а вместо в оборотней были вампиры, которые хотят отвезти меня к Крамеру, то я, несомненно, сел бы в машину, не говоря ни слова. Но сейчас я гость». поэтому не вижу причин, почему должен плясать под чью-то дудку. Радушный хозяин мог бы приехать сам, тем более, что его подручных я вижу первый раз в жизни. Тем более, не факт, что это были именно его подручные. Мирон уже пролистал всю папку и, видимо, полностью определился с заказом. «Да нет, тут-то, скорее всего, никаких подвохов ждать не стоит», закрыл и свою папку-меню Иосиф Юрьевич. «Если бы это был кто-то другой...» то так легко ситуация не разрешилась бы. Тотчас бы нас точно попытались захватить, а от вас, наверное, избавиться». «А Николай Степанович...» Попытался сформулировать я вопрос в силе вампира, но потом решил говорить прямо. «Он кто? Лидер группировки каких оборотней? Бизнесменов?» «Да, именно их», — подтвердил Иосиф Юрьевич. «Я говорил уже, что договорился именно с ними». А в моих правилах всегда решать вопросы только с первыми лицами. Это было одним из условий нашего сотрудничества, и именно поэтому я не захотел ехать с его подручными. А вот я хотел прояснить один момент. Поинтересовался Мирон, глядя вампиру прямо в глаза. Я могу понять, зачем этот бизнес нужен вам, но какой интерес от него у местных? Вы так уверенно ведете переговоры, как будто оборотням это нужно больше, чем вампирам. Друг мой, — слегка пожал плечами Иосиф Юрьевич, — причина стара как мир. Деньги. Деньги и связи. Оборотни, входящие в группировку бизнесменов, относительно молоды по меркам истории. И они пока не избавились от типичных человеческих желаний. Они хотят вкусно есть, мягко спать, отдыхать на дорогих курортах. Все это требует расходов. В конце концов, надо как-то платить достойную зарплату тем мальчикам, что попытались нас п о д в е с т и к своему шефу. Достаточную, чтобы у них не возникало мысли устроить в городе охоту». «А они, кстати, никуда не уехали?» — негромко сказала Инга, отодвигая штуру и внимательно осматривая улицу. «Звони от шефу, интересуются, какие будут дальнейшие распоряжения». Махнулся вампир и отвлекся на подошедшую официантку. «Девушка». з о л о т о принесите, пожалуйста, старику чашечку американу, рюмочку коньяка и кусочек Наполеона». «Ой, с к а ж и т е тоже». у л ы б а л а с ь молоденькая брюнетка в белоснежном переднике, на к о т о р ы й был приколот б е д ж и к с именем Марина. «Вы совсем не выглядите старым?» «Как приятно!» Протянул Иосиф Юрьевич, прижимая руки к щекам. «Мирон, голубчик, посмотрите. Я не сильно покраснел от таких нежных комплиментов». Бледная кожа вампира покраснеть не могла в принципе. Поэтому Мирон только хрюкнул и снова открыл папку меню. А вот официантка действительно покраснела и заулыбалась, пуще прежнего. Мы едва успели сделать заказ, как выложенный на стол вампиром смартфон задергался, напоминая нам всем о своем существовании. «А вот ты, Николай Степанович!» С удовлетворением отметил Иосиф Юрьевич, беря в руки телефон. Вампир покачал трубку в ладони, как будто наслаждаясь мелодией звонка, а потом все-таки нажал кнопку приема. «Здравствуйте, Николай Степанович!» Начал он разговор преувеличенно бодрым голосом. «Я вас слушаю!» Иосиф Юрьевич помолчал с легкой полуулыбкой, слушая собеседника, а затем ответил с таким же энтузиазмом. «Так я ж с удовольствием, но поймите и вы меня. Мы с друзьями планируем пообедать, и вдруг ваши парни...» Я искренне надеялся, что вы сами сможете найти время для встречи со мной. Но я без претензий. Бизнес есть бизнес. Что? Ведьмы? Николай Степанович, ну, может быть, не по телефону? Все-таки тема очень щекотливая. Да что вы! Хорошо, ждем. Вампир отложил телефон и обвел нас всех торжествующим взглядом. Ну вот, скоро Николай Степанович почтит нас своим присутствием. «Ну, а пока мы его ждем, предлагаю отдать должное местным мастерам кулинарного искусства. Я сам пока не голоден, поэтому буду лакомиться десертами. Но вот от вас жду восторженных комплиментов по поводу мяса». Мясо принесли минут через пятнадцать. За это время Иосиф Юрьевич попробовал как минимум четыре разных пирожных, а я вполне успел изучить обстановку заведения. Место было тихим, по крайней мере сейчас». И для меня, после всех наших бесконечных приключений, это, несомненно, было достоинством заведения. Тяжелые шторы на окнах отсекали дневной свет, а множество светильников, оформленных в виде старинных факелов, создавали приятный антураж. Стены, оформленные под камень, почему-то не казались холодными, создавали ощущение тепла. Если постараться, то можно было представить, что находишься в комнате какого-то древнего замка, Жаль только, что владельцы не придумали ничего оригинального с полом. На мой взгляд, даже плохо, а струганные доски смотрелись бы гораздо аутентичнее. К моему удивлению, зал в это время оказался практически пустым. Хотя, когда я вспомнил цены в меню, мое удивление поубавилось. Ну, а потом принесли мясо. Нет, не так. Принесли мясо. Слушайте, Светку стоит п р и в е с т и в Калининград только ради того, чтобы посетить это место. Телятина, которая буквально таяла на языке, оказалась приправлена невероятным букетом специй настолько искусно, что несколько секунд я просто сидел с закрытыми глазами, переживая гастрономическую нирвану. Рядом постановал впавший в состояние неземного блаженства Мирон, попробовавший стейк из говядины. Инга смотрела на нас почти что с материнской улыбкой. Она, видимо, уже бывала в данном заведении, потому что у нее шашлык такого дикого восторга не вызвал. Но вместе с тем было видно, что, по крайней мере, отторжение еда у нее не вызывает. А это уже некоторые гарантии качества. Угодить вампиру, который привык больше питаться необычной едой, а кровью, причем желательно человеческой, достаточно сложно. Надо будет Леониду подсказать адресок. Местные повара наверняка продали душу дьяволу или кому-то из его помощников. д а е в телятину, я не удержался и заказал порцию шашлыка из баранины. Плевать, что я потом не с т а н у из-за стола. Такого удовольствия от еды я не получал уже очень и очень давно. Иосиф Юрьевич, глядя на нас Мироном, только посмеивался и опять травил байки, как был прекрасен Кёнигсберг в июле конца д е в я т а д о г о века. Отодвинув от себя пустую тарелку, я понял, что больше есть не стоит. Мне хотелось, врать не буду. Но тогда существовал серьезный риск того, что я просто не смогу потом двигаться. Так и буду сидеть, как тюлень в удобном полукресле, пытаясь переварить е д и н о Иосиф Юрьевич, не могу встать, чтоб снять перед вами шляпу. Прижал я руку к сердцу. Заведение, и правда, отменное. Ну а что я вам говорил? Вампир зажмурился, как кот, объевшийся сметаной. Теперь, наверное, чайку или кофе, чтобы лучше усвоилось. «Не переживайте», — с м е я л с я Мирон. «У этого медведя не бывает проблем с пищеварением. Он даже магические кольца переваривает». «Прекрати», — п о м о р щ и л с я я. «Вспоминать историю с бароном Альбертом и случайно проглоченным кольцом мне совершенно не хотелось. Кофе не буду. Лучше попробуем местного пива. Надеюсь, что оно так же прекрасно, как и мясо». «Неплохое», — слегка поморщился Иосиф Юрьевич. «Хотя, на мой взгляд, с оригинальным панартом не сравнится». «О как!» — оживился Мирун. «А где попробовать оригинальный?» «Боюсь, что уже нигде», — отрицательно помотал головой вампир. «Это пиво варили в Кёнигсберге давным-давно. Оно считалось одним из самых хороших в Европе. А лично на мой вкус тогда же было лучшим». Но сначала была война, потом город поменял владельца, так что сейчас этот напиток уже ушел в историю. «Утрачен рецепт или что-то еще?» Уточнил я жестом, подзывая официантку. «Трудно сказать», — задумчиво протянул Иосиф Юрьевич, подождал, пока я сделал заказ и продолжил. «Скорее всего, совокупность многих факторов». Иоганн Филипп Шефердейкер родился в семье, которая занималась пивоварением не о д н о д е с я т и л е т и е Поэтому в Кёнигсберг этот предприимчивый юноша приехал не с пустыми руками. Помимо понимания, что и как надо делать, он наверняка привез с собой фамильные секреты изготовления этого чудесного напитка. Начал он с небольшой пивоварни, а потом построил целый завод. Этот завод дожил до наших дней, правда, до недавнего времени был в весьма плачевном состоянии. Сейчас какой-то добрый человек пытается восстановить былые традиции, но что-то не то. Может быть, качество воды, а может быть то, что слишком во многих процессах используют механизмы. Я не знаю. Пиво получается превосходное, но не такое вкусное, как когда-то я пил на набережной Кнайпхоффа. «Ты просто становишься старым желчным брюзгой», — внезапно вставила реплику Инга. От неожиданности которой я даже поперхнулся. За последние несколько часов молчание девушки стало настолько привычным, что дружеская поддевка вампира произвела эффект случайно взорвавшейся петарды. Иосиф Юрьевич громко расхохотался, даже не подумав обидеться на свою компаньонку. А через несколько секунд к нему присоединились и мы с Мироном. Инга же продолжала пить свой кофе маленькими глоточками, лишь немного улыбаясь самым краешком рта. Мы смеялись так расслабленно, что даже не сразу услышали, что именно говорит нам девушка, и поняли это лишь тогда, когда к столику приблизился невысокий мужчина. «Э, «Добрый день, господа», — негромко произнес он, затем обозначил полупоклон в сторону Инги. и м а д е м а з е л ь «Друзья мои», — оживился Иосиф Юрьевич, — «позвольте представить вам Николая Степановича, имя которого так часто упоминалось за сегодня». Выглядел Николай Степанович совсем не так, как я его себе представлял. Не то чтобы у меня в голове сложился уже какой-то определенный образ, но у почти всех оборотней есть одна общая черта. В человеческом обличье они выглядят, если не спортивными, то как минимум крепкими. И в таком положении вещей есть железобетонная формальная логика. Для того, чтобы превратиться в зверя, нужна какая-то основа. Вот я медведь, поэтому при рождении получил широкие плечи, а в придачу к ним такие же щеки. Дед Василий оборачивается в кота, поэтому у него гибкое и жилистое тело. Волки, как правило, поджарые плечистые ребята, похожие на бывших гимнастов. Но это обычно. А вот кем становится Николай Степанович после обращения, я не мог себе даже представить. Как я не сирился вспомнить всех известных мне представителей животного мира, в голову приходила только одна ассоциация — муравей. Тоненькие ручки и такие же тонкие ножки крепились к маленькому овальному шарику и венчались огромной по меркам всех остальных частей организма головой. Причем чем-то похожим на насекомое было и лицо лидера оборотней. Тонкие, как будто выщипанные бровки, непропорционально большие глаза и нос, вдавленный внутрь то ли природой, то ли добрым каблуком его недруга. В общем, внешне Николай Степанович производил вполне п р и я т н о е в п е ч а т л е н и е практически как персонаж из фильма ужасов про пришельцев. Но вот почему именно он был лидером, лично у меня вопросов не возникало. От нашего нового знакомого буквально перла внутренняя энергия, которая волнами расходилась вокруг него, захватывая все окружающее пространство. Причем он сам не предпринимал для этого никаких усилий, а находящиеся рядом уже не обращали внимания на его внешность, попадая под магическое влияние харизмы. т к что лидером Николай Степанович был по праву. Тут даже вопросов возникать не должно. Но в кого же он обращается? Попросить продемонстрировать? Шустрый официант принес для нового гостя стул, на который тот немедленно уселся. Столик был на четверых, поэтому само собой так получилось, что Николай Степанович оказался во главе стола, внимательно рассматривая всех присутствующих. В первую очередь, естественно, нас с Мироном. Иосиф Юрьевич. — улыбнулся тем временем оборотень. — Очень рад видеть вас в добром здравии и прекрасном настроении. Еще раз прошу извинить за инцидент с ведьмами, этим проклятием нашего мира. Я даю слово, что все они будут найдены и примерно наказаны. — И вам здравствуйте, Николай Степанович, — улыбнулся вампир. — Приятно знать, что вам не безразлична моя судьба. Но мне кажется, что мы путаем причину и следствие. Нападение на меня и мою подругу — лишь результат чьего-то умысла. Поэтому было бы правильно выяснить, где начало в этой истории. Простите меня, но я уже давно не верю в подобные случайности. Вы думаете, что кто-то хотел сорвать нашу сделку? Ощутимо напрягся Николай Степанович. Я не исключаю такого варианта. Соскользнул с прямого ответа вампир. Но, как я понимаю, о нашем визите знал крайне ограниченный круг лиц. До сих пор неизвестно даже место нашего общего сбора. А тут три весьма неприятные особы оказываются на пороге номера, который я забронировал буквально пару дней назад. В этот момент я понял, что в тихую обстановку нашей беседы вторгается какой-то посторонний гул. Прислушавшись, я понял, что это гомон голосов, доносившийся с улицы. Инга, тоже у с л ы ш а в ш и й шум, выглянула в окно и негромким безэмоциональным голосом сказала «У нас гости». Если честно, я при таких словах немного напрягся. Мне, в отличие от вампиров, еще было ради чего жить. Поэтому совсем не хотелось влипать в очередную драку с множеством неизвестных. Еще и этот Николай Степанович... В кого же он может обратиться? Может быть, обезьяна? Боевая мартышка, например? Тем временем в зал ресторана пружинистым шагом вошло новое действующее лицо, в котором я безошибочно опознал оборотня. Причем это был классический волк. именно такой, каким я себе всегда и представлял эту породу». Отмахнувшись от официантки, он быстрыми, но мягкими шагами приблизился к столику, обвел нас всех стремительным взглядом, чуть запнувшись на мне с Мироном, а затем спросил «Ну что, Николаша, договор нарушаем».